Глава третья. Утром в доме черных нагов началось форменное сумасшествие, которое так и вошло в историю рода, как свадьба сахи. Еще раньше, вчера днем, пока молодые были заняты своим молодым делом, Далгету пришлось срочно бросить все силы на дополнительную подготовку к празднику. Ведь это уже было не просто семейное торжество а самая настоящая традиционная свадьба по древнему обычаю. Такое в жизни Нага бывает только раз и больше никогда не повторится. А поскольку свою имат Аани обрел брат главы клана, одними друзьями и близкими родственниками тут не ограничишься. Строгий змеинный этикет предписывал специфические правила проведения мероприятия и глава клана черных нагов понимала это как никто другой. Согласно протоколу, он обязан был созвать на свадьбу брата все пять сильнейших родов нагов. Янтарные, золотые, а с ними и синие были приглашены и так, но по-семейному неофициально. Теперь ему еще предстояло пригласить радужных и красных. В свете последних событий, особенно большого совета и покушения, которое тому предшествовало, это был довольно рискованный шаг – приглашать в свой дом заведомых врагов. Но глава клана черных нагов было не впервой садиться за один стол с тайными и явными врагами. К тому же этого требовала традиция. Поэтому и Карахан Тельбек, и Алибек Нургалов получили официальные приглашения на торжество по поводу свадьбы Сахи Умранова. В тот же день главам семь пяти сильнейших родов нагов были отправлены нарочные. Не отказался никто. Разумеется, Далгет предварительно обсудил все с Захри и приказал утроить охрану а также усилить магическую защиту, выставить сигналки и прочее, и прочее. Однако были и другие хлопоты, приятные. Это он предпочел сделать сюрпризом. А накануне вечером за ужином ввел-таки в курс дела свою жену. Он предпочел бы молчать и дальше, но это было не только бессмысленно, но и опасно. Когда Лера узнала о том, что будут радужные и красные, страшно разозлилась. «Мало мы их приложили тогда!» — вызверилась она. Сразу вспомнилась, как глава радужных, Карахан Тельбек, грозил ей и шипел. «Глупая самка! Твой муж уже труп! А вот черта с два!» Но она согласилась, понимая, что положение обязывает, и недовольно проворчала. «Твари ползучие! Хотела бы я знать, как они после этого будут смотреть нам в глаза!» «У тебя будет шанс это увидеть!» — тонко усмехнулся долгет, подкладывая рассерженной жене в тарелку лучшие кусочки мяса. «Ой, ну куда мне столько?» — всплеснула она руками. «Я же растолстею к чертовой матери «М-м-м!» Вскинул бровь ее муж. Толстей, меня все устраивает. Отвлек. Лера еще некоторое время кипела от злости, потом успокоилась. Она прекрасно понимала своего мужа. Если он что-то должен, сделает обязательно. Вспомнился прием в честь их с долгетом свадьбы. Как к ним понаехала орда ядовитых тварей. Тогда врагами были все. А теперь... Если синих не брать в расчет, остаются только красные и радужные. Уже лучше. — Справимся, — подумала Лера. — И даже хорошо, что будут асуры, оттянут на себя внимание. Выдохнула с облегчением и случайно столкнулась взглядом с Рози. Золотая уже не казалась такой напряженной, как раньше, но… — Чёрт! — мелькнула мысль. Ведь у Захри и рази вовсе не было свадьбы. Как-то неловко вышло и промолчать не получалось. «У. «Ребята, а ничего, что...» — и замялось. «Что?» — спросил Захри. «Ну...» — Лера потерла пальцем шею за ухом. «У вас-то не было свадьбы, и...» Дальше уже слова как-то закончились. «Это ничего...» — проговорила рази и улыбнулась. — Главное, что сейчас все хорошо. А потом опустила глаза и тихонько добавила. Ну, — но я бы тоже хотела увидеть, как цветет ашхи. Захри резко выпрямился, глядя на нее. Ноздри хищно раздулись и дрогнули. Атмосфера за столом сразу изменилась, и как-то само собой воцарилось молчание. — Так в чем проблема? — Чуть не выпалила Лера, но сдержалась. Выразительно уставилась на долгета, а тот многозначительно кашлянул в кулак и выдал. «Брат, ваша очередь следующая». Ужин в скором времени закончился, и они разошлись по своим покоям отдохнуть перед завтрашним днем. Но почему-то Лера была уверена, что древний зал Сашхи этой ночью не пустовал. А с самого раннего утра, прежде чем все это началось, Долгет успел все-таки преподнести свой сюрприз. Дело в том, что накануне он дал команду представителям от клана Черных Нагов доставить сюда, в подземный дворец, своих тестья с и родителей Наили вместе с их домашней живностью. Попугайчиков транспортировали в специальной магической защищенной клетке, чтобы им не повредил переход в подземный мир. А кошка кошка сначала носилась по всему дворцу, заставляя в испуге шарахаться дворцовую прислугу, сроду не видевшую в этих древних стенах животных верхнего мира. Потом с царственным видом устроилась на диване в парадной гостиной. Но вот час настал. Теперь они в шестером стояли в большом зале для приемов, встречали первых гостей. Так получилось, что они, жены, оказались чуть впереди. Лера была в шикарном красном платье, рази золотом, а Наиля в белом, как невеста. За ними, стеной, братья Умрановы, все трое в идеальных черных костюмах. Такие красивые, что можно ослепнуть. Долгет в центре, как положено по протоколу главе рода. За Хри справа Саха слева, а за их спинами клан черных нагов. Только самые главные ветви. Остальные все будут вечером на большом праздновании. Слишком торжественно. Обстановка смущала. На Иле, казалось, все на нее смотрят. Нет, осуждать никто не смел, но все равно ей было немного страшно. Чуть-чуть успокаивало, что рядом мама с папой и родители Леры. Но все равно свадьба – это ужасно нервно, потому что у них не такая свадьба, как у всех. Это клан должен был встречать невесту, а сейчас, наоборот, она сама встречает гостей. Как хозяйка? Но ведь они с Сахой уже связаны неразрывными узами, и этого не отменить. Просто трудно было осознавать свое новое положение. Ох, но какое у нее было платье! Саха сам выбирал. Ей было непривычно носить такое, но очень хотелось сделать ему приятное. Длинное, белое, идеально облегавшее фигуру, а от бедра... Летящая широкая юбка в пол. И туфли на высокой тонкой шпильке. И декольте, которое теперь искрило драгоценными камнями, словно новогодняя гирлянда. Да, еще золотые артефакты рода. И те железные колечки, что им сковал кузнец Асур из старинного гвоздя. Они их так и не снимали все это время. «Смотришься изумительно!» Шепнула ей Лера и показала большой палец. «Сахана стоял», — хихикнула она, пряча сияющие глаза. «Я бы никогда столько золота сразу на себя не нацепила! Ой, Лерка, ты бы видела, что он мне там устроил! Вся спальня в бриллиантах! Кошмар! И платье тоже! Он убедил, что надо!» Невеста покраснела, а Лера, понимающе улыбнулась. «Уж она-то знала, как эти братья Умрановы умеют убеждать и настаивать!» «Но согласись, это было круто!» — шепнула, поддевая подружку локтем. хо -о -о! закатила глаза та. «Это в сто раз круче, чем огненные стринги Энрике!» «Что?» — вытаращила глаза Рози. «Эк, хм. мы тебе потом обязательно объясним», — быстренько свернула тему Лера. «Потому что в зале со своим кланом появился Такар, и это было вполне ожидаемо. Янтарный вообще у них теперь мог появляться в любое время дня и ночи, как будущий родственник. Он и сейчас заранее прислал подарки и своих воинов в охрану дополнительно». Неожиданно было, что почти одновременно с ним прибыли асуры. Впереди шли трое. В центре глава северной общины Рохас, справа от него смотрящий Гадес и слева Рида. Следом шеренгой принц Ширас со своей свитой и с ним Инар. Асуры и здесь остались себе верны. На фоне затянутых в строгие костюмы чопорных нагов их одежда из черной кожи смотрелась вызовом. Только Эрида, единственная женщина среди них, была в безукоризненно элегантном длинном черном платье. И вообще асуры выделялись сильно специфическая внешность аура мощь ощущающаяся на расстоянии все взгляды были сейчас прикованы к ним и пусть обряд прошел и его и мат аани носила теперь матри появление тут красавца асурского принца заставило Саху напрячься однако он вместе с братьями сделал три шага навстречу как того требовал этикет ибо Эти гости были в доме черных нагов впервые. — Приветствую вас в своем доме! — произнес Далгет-хан, кивая поочередно каждому. — Эрида, Рохас, Гадес, рад вас видеть! Мужчины кивнули в ответ. — Благодарю за гостеприимство! — ответила за всех Эрида. По крупным ярким губам женщины скользнула улыбка, делая Асуру неотразимой. «И все же кто она, если имеет право говорить за всех, а ее сын – принц?» – подумалась Сахе. Она покосилась на него, словно услышала его мысли. А он вдруг догадался. «Все просто!» – ответ лежал на поверхности, еще когда она своей кровью открывала тайное хранилище. «Это ведь как у них!» Магия замыкается на кровь старшего врату. Королева? Саха еле удержался, чтобы не присвистнуть. Получается, Инар тоже принц? Однако додумать не успел, потому что теперь представлялись чертов красавчик Ширас и остальные. Инара, и так все знали, его оставили на закуску. Потом еще были подарки молодым. Огромной ценности, артефакты и украшения. И больше всего Саху бесило, что все они были с ним необычайно любезны. Это как-то наводило на подозрение Поскольку эти гости пожаловали первыми, а следующие за ними, синие, должны были прибыть не раньше, чем через полчаса, образовалось небольшое окно, и можно было развлечься светской беседой. Далгет о чем-то заговорил с Рахасом. Рида отошла знакомиться с родителями Леры и Наили. Ашерас так вообще обнаглел настолько, что подошел к ним с Наилюй и в своей обычной манере вполголоса проговорил. — Если этот хвостатый тебе надоест... — Слышь, ты, прекрасный принц! — выдавил Саха, меряя его взглядом. На что красавчик Асур тонко улыбнулся и не без ехидства проговорил. «Ты только пожалуйся нам, мы ему живо хвост накрутим!» Грохнул смех. В итоге они пожали друг другу руки, но легкий осадочек настороженности все-таки остался. Потому Саха постарался ближе притянуть к себе свое сокровище, а Асурского принца оттер в сторону. Но самый финиш был, когда смотрящий Гадес подошел к родителям Нейли, изысканно поклонился и спросил, нет ли у них других дочерей, и не планируют ли они случайно еще иметь детей. У Сахи чуть челюсть не отвалилась. Однако Аделю это нисколько не смутило. Они с мужем переглянулись, и женщина, мягко улыбнувшись, сказала, У меня есть троюродная племянница. Ей недавно исполнилось 19 лет. Вот сейчас пришел черед переглядываться Сахе с Наилей. Потому что Наиля сама впервые слышала о том, что у нее где-то есть четвероюродная сестра. А уж Саха тем более. Зато это прекрасно услышали и тут же поняли Асуры. Благодарю. Галантно поклонился Гадес. Вот как. «Но вы же даже не видели девушку!» — удивилась Аделя. Гадес обернулся, бросив короткий взгляд на Нейлю, и выдал. «Все женщины вашего рода красивые А Сахе как-то внезапно узел галстука вдруг стал тесен. «Постойте!» — вмешался отец нели «Возможно, девушка уже выбрала свою судьбу. Вы ж не будете вмешиваться и как-то давить на нее?» «Нет, конечно!» С достоинством поклонился Гадес. «Но шанс свой используем!» И смотрел он теперь уже на них с Наилёй. В чёрных глазах Асура, похожих на блестящие капли нефти, проскользнуло какое-то нечитаемое выражение. И чёрт бы его побрал! До Сахи вдруг дошло! Наиля ведьма, значит, первой у них родится девочка! Тоже ведьма. Черт, черт, черт! Саха мгновенно озаботился судьбой дочери, хотя никакой дочери у него пока и не было. Но ведь будет! Всплыло в сознании. А следующей мыслью было, надо срочно приобретать двустволку. Но тут объявили о прибытии клана синих, и ему пришлось отвлечься.